Страх отношений. Вот чего точно не существует. Самое нелепое сочетание слов, так я всегда считала, как может нормальный человек бояться того, к чему так стремится каждый, как бы он ни притворялся. Страх отношений, боязнь привязанности, нелепый аргумент эгоистов без фантазии. Мне никогда не приходило в голову прикрывать таким способом нежелание быть с кем-то. Я честно говорила, что мне стало скучно, что это невозможно, когда в постели все так быстро, просто и каждый раз одинаково. Я запросто могла, глядя в глаза, сказать, что я разочарована или наоборот чувствую, что недостаточно хороша, и меня это угнетает, что мы не подходим друг другу, что слишком много всего раздражает, да что угодно, но никогда, что я боюсь привязаться. Может, я прятала эмоции, и обсекарь меня раскусил? У меня есть несколько любимых мест, чтобы работать, отдыхать, исчезать, когда все надоели, и просто чувствовать себя комфортно и безопасно. Я люблю свой дом и не боюсь жить одна, потому что внутри есть серьезные система безопасности, а снаружи надежные и при этом неназойливые соседи. Я люблю поздно вечером приходить, поплавать в бассейн неподалеку, на самый последний сеанс, когда так мало людей, приглушенный свет и слышно эхо от каждой капли». а потом долго болтать с охранником, который однажды лет пятнадцать назад снялся в эпизоде какого-то полицейского сериала, но с тех пор везет себя как кинозвезда, снисходительно позволяет другим погреться в лучах своей славы и рассказывает смешные небылицы. Еще я очень люблю кафе за углом, оно называется «Территория», за восхитительные запахи, которые оно распространяет по округе, и я, едва уловив их, сразу чувствую себя на своей территории. кофе, яблоко с корицей, лимонные пироги, сидеть там за самым дальним столиком и рисовать свои мечты на салфетках, чтобы потом быстро порвать их, пока никто не видел, а завтра сочинить новое». Я люблю дом моей подруги и коллеги, потому что он запросто даст фору любой камере. Марта настолько уникальный специалист, что ей разрешают брать работу на дом, пока она сидит в секретном отпуске, а сидит она в нем безвылазно уже лет шесть. Сейчас, к примеру, у нее посреди гостиной на первом этаже стоит саркофаг какого-то средневекового рыцаря, причем с самим рыцарем внутри, потому что если его достать, то он немедленно рассыплется. Вокруг носятся дети, собаки, а она тихонько подчищает узоры на саркофаге и всегда что-то поет. Пару раз в неделю мы с ней ходим танцевать танго в маленькую студию, а потом засиживаемся в итальянском ресторане далеко за полночь. Одним словом, у меня очень уютная жизнь, а в ней множество хороших людей. Некоторые обладают надиво-мерзкими характерами, но при этом остаются неотразимыми экземплярами. Один, например, уже много лет держит в центре города престижную галерею и никогда не забывает позвать меня на открытие выставки очередного подающего надежды таланта, чтобы, когда все гости разойдутся, валяться со мной на диванах с бокалом шампанского и хохотать над произведениями таланта, до доколик в животе. На этот раз он позвал меня на приезжую звезду. Пафоса было много, картины звезды доставляли чуть ли не из океана, ожидался большой наплыв народа, специалистов, журналистов, любителей и просто праздно шатающейся публики. Я шла с конкретной целью, я ходила на любые мероприятия с конкретной целью, я вообще ставила конкретные цели всегда. Я знала, чего хочу примерно с рождения, видела цель и не замечала препятствий. В детстве била лоб от столы и стулья, став взрослой, частенько попадала в очень острые ситуации, но, как правило, получала желаемое. Работа на собеседование, платье из коллекции, выгодного клиента, интересное знакомство, лучшее место в самолете, заказ из-под у конкурентов и мужчин, в которых влюблялась. Наверное, в этом было что-то от детских страхов, боязнь, что ты не понравишься, что тебя отвергнут, что тебе что-то не дадут. На эту выставку я шла, чтобы флиртовать. Мне не надо было очаровывать потенциального заказчика, присматривать работу, налаживать нужные контакты. Мне просто хотелось закрутить интрижку для настроения. У меня давно не было серьезных отношений, но я не переживала, жизнь и так была переполнена через край. Я твердо была уверена, что для каждого человека всему определено свое время, так что пока меня вполне устраивал флирт. Не исключено, что с далеко идущими приятными последствиями. Я пришла с солидным опозданием, когда хозяева и гости уже открыли выставку, рассмотрели картины, приложились к шампанскому, поговорили с кем нужно. И я уже начала немного скучать, но расходиться еще было не время. Я взяла с подноса бокал и стала просматривать публику. Кивала знакомым, весело отвечала на дежурные вопросы и сканировала присутствующих. Его я сначала пропустила. Он был ни низким, ни высоким, ни красавцем, ни брюнетом, ни ярким. Я пошла дальше, но потом обернулась к нему. Он меня зацепил. Тем, что даже не посмотрел на меня, только скользнул беглым взглядом. И мой дурацкий детский страх тут же зазвонил во мне к колокольчикам. Я подошла ближе и попыталась поймать его взгляд. Он откинулся и добросовестно оглядел меня с головы до ног, что не могло меня не порадовать. но смотрел как-то странно. Я сначала даже не поняла, что было не так в его взгляде. В нем не было аппетита, здорового мужского плотоядного аппетита. Он смотрел с явным интересом, но он не загорелся. Говорят, мужчина и женщина уже в первые секунды общения знают, подходящий перед ними партнер или нет. Он сомневался, и меня это заводило. «Добрый вечер», — начала я первой. «Как вам выставка?» «Вы знаете, неплохо», — отозвался он вежливо. Все как-то очень...» — он запнулся. «Свежо?» «Да, весьма свежо», — согласилась я и обернулась на шедевр позади меня. На нем был калаш из кукольных оголов, с посередине полотна ручкой от старой мясорубки. Я улыбнулась, а когда повернулась к нему, он тоже улыбался. «Меня притащили насильно», — вдруг сказал он, и подмигнул мне, как старый знакомый. «Друзья, а потом бросили тут, а сами сбежали, представляете?» «А я дружу с хозяином галереи», — призналась я, — неудобно было отказать. «У нас с вами много общего», — добавил он, — «любовь к искусству». Следующие полчаса мы проговорили. Оказалось, что у него неплохое чувство юмора, он живо поддерживал разговор, шутил и говорил комплименты, но при этом не делал ни намека на продолжение нашего знакомства. Он рассказывал мне личные и слишком откровенные для первой встречи вещи, но явно держал между нами дистанцию — В нем была какая-то загадка, и мне это нравилось. Он рассказал о выставках, на которые недавно ходил. Я спросила, давно ли он так увлечен искусством и связано ли это с его профессией или только с друзьями. Оказалось, он архитектор и довольно успешный. Он назвал мне несколько зданий, которые проектировал. Я знала пару из них и кинулась расхваливать его на все лады, рассчитывая на то, что он не сможет устоять против этого простого приема. Но он сразу засмущался и стал сухо отвечать на мои вопросы. Когда я рассказала, что я реставратор, он вновь оживился и даже попросил у меня визитку и разрешение как-нибудь мне позвонить. А когда увидел мое имя на карточке, то, кажется, даже обрадовался. «Вы Агата?» — зачем-то переспросил он. «Вы любите редкие имена или детективы?» «Я люблю только это имя. Так зовут мою маму», — очень просто объяснил он. «А я Марк». К тому моменту гости стали расходиться, хозяин галереи начал активно махать мне руками и подмигивать, и мы своим новым знакомым распрощались. А напоследок я первая сказала, что не против как-нибудь вместе выпить кофе, а он очень серьезно кивнул и пообещал перезвонить мне на днях. Я проводила его взглядом до двери, оценила пиджак и широкие плечи и почти в припрыжку отправилась в объятия короля местных сплетен. С людьми надо быть осторожным, особенно с женщинами. Они приносят хаос, разрушают равновесие и порядок, они эгоистичны. У нее тонкие пальцы, короткие ногти и темный, но не черный лак. А скорее, бордо. Это стильно. Она в платье, хорошо, что она в платье. Брюки это небрежность. Это наплевать на мужчин, это даже распущенность. Что за ерунда, причем тут распущенность? Все ходят в брюках, это удобная одежда, только и всего. Никто не придумывает для нее. Тайного смысла и сверхзадач. Смешно искать во всем второе дно, но все равно это хорошо, что она в платье, что у нее хорошая фигура и длинные ноги. Когда она садится, она красиво ставит коленки и держит на них бокал. Гладит стекло пальцем. Нарочно. Женщина ничего не делает просто так. Ну хватит, она просто такая, какая есть. Пусть хоть одна будет такая. Она непростая, но улыбается очень открыто и честно, как будто ничего не прячет. Это неправда, все люди что-то прячут. Она задает вопросы не просто так, она по-настоящему слушает ответы. Много сейчас таких, вот то-то, она слушает и ей интересно. Не может же она так притворяться? Может, притворяются все. У нее маленькие морщинки в уголках глаз, значит, она искренняя, значит, готова пустить к себе ближе. Может, и ее стоит пустить к себе ближе, и ничего не случится, и никто не рассердится. А вдруг она окажется честной и бережной. У нее нежная кожа, это хорошо, даже не надо трогать. Это хорошо, трогать не обязательно. Можно смотреть. Это красиво. Нежная и, наверное, прохладная. Приятно. Приятно смотреть на что-то прохладное. Прикосновения могут все разрушить. У нее каштановые волосы, они пахнут персиком. Не назойливо, но когда она поворачивает голову и волосы разлетаются, то воздух потихоньку пахнет персиком. Наверное, у нее даже детский шампунь. нежный чтобы не плакать. Не надо плакать, не надо показывать слабость, не надо показывать зависимость. Люди готовы дорого платить за независимость от других людей. Она красит волосы, значит, все таки лжет. Это природа женщин, в ней никогда ничего не изменится. Они всегда готовы обманывать. Только ты начинаешь верить в одно, как оно оказывается совершенно другим. Да что плохого в краске для волос? Ей идёт этот цвет, он теплый, как и цвет ее глаз. У неё карие глаза... теплые. А так бывает не всегда. Чаще всего это обман. Карие глазах холодные и жесткие, но она улыбается, и они блестят. А в них как будто искра от огня. Ей нравится сидеть у камина. Она смеется, и даже над своими шутками это не противно. Для женщины у нее очень неплохое чувство юмора. Значит, она умна. У нее хорошая фигура. Может, стоит попробовать. Зачем это? О чем это? Попробовать?» Уже пробовала, ничего не вышло. И никогда ничего не выйдет. Никогда. Прошло несколько дней. Жизнь стремительно неслась вперед, не оставляя ни минуты на передышку. У меня было много заказов, встреч, приключений, развлечений, но меня не оставляла одна мысль. Мне хотелось вернуть мое кольцо. Я купила его несколько месяцев назад у одного знакомого ювелира. Увидела и не смогла оторваться – Я поняла, что без него я не смогу оттуда уйти. Ведь это было мое кольцо, оно само просилось мне на руку. Я уже была готова выпотрошить кредитку, но когда услышала цену, то все равно засомневалась. Кольцо не стоило сумасшедших денег, но было дорогим. Старинная работа, прекрасный мастер, необычная форма и монограмма. Одним словом, кольцо интрига, как раз для меня. И очень красивое. Разумеется, я его купила. На следующий день». Говорят, что если вам очень нравится какая-то вещь, но вы не решаетесь ее купить, вам надо подождать следующего дня, остаться наедине с этой мыслью на ночь, и на следующее утро все будет ясно. Я так и не смогла заснуть, провела всю ночь как на иголках и прыгала на крылечке у ювелира за час до открытия его лавки. Он пришел, посмотрел на меня как на чокнутую, и через пять минут мы с кольцом воссоединились. Разве могла я теперь так просто с ним расстаться? Конечно, мне надо было вернуться в дом аптекаря. Разумеется, кольцо стало предлогом, им я морочила себе голову. На самом деле мне нужно было еще раз увидеть картину. Я не хотела думать, что попалась на удочку аптекаря, и его намеки были просто предлогом заманить меня к себе еще раз. Я все время вспоминала то ощущение, когда смотрела на нее. Это не могла быть копия, но это не мог быть и подлинник. Я знала, как выяснить правду, у меня имелся секрет. Гордыня — страшное чувство, грех, который сильнее страха, страха быть разоблачённой. Я не лукавила, когда говорила, что приложила к шедевру руку. Задача была простой. Я расчищала старое покрытие, потемневший лак, миллиметр за миллиметром, под микроскопом. Нет, в этом нет ничего монотонного, поверьте, за этим кроется целый мир». Особенно, когда речь идет о шедеврах. Это как будто ты ищешь клад, как будто вот-вот откроются двери, ты разгадаешь все их секреты. Как у них так получается у этих гениев? Но и у них были свои слабости, уж я-то знаю. Кто-то страдал излишней праздностью, кто-то чревоугодием, а кто-то был слишком забывчивым. Настолько, что иногда забывал поставить на картине собственную подпись. Заканчивал работу, покрывал лаком, ждал, когда его прекрасное детище высохнет, и хлопал себя ладонью по гениальному лбу, и подпись ложилась поверх лака. Ничего страшного, пару-тройку веков такая безделица вообще никого не волновала. Но потом, когда поколение владельцев и их наследников таскали полотно по замкам и тайникам, по галереям и частным собраниям, время шло, лак темнел, твердел, шел трещинками, А за ним уже не так хорошо было видно волшебство красок и оттенков. Мне часто приходилось расчищать старые полотна, давать им второе дыхание. Разумеется, до того, как начать реставрацию, каждую картину непременно исследовали в инфракрасных лучах. И выяснялось, что подпись моложе. Но реставраторы тоже страдают забывчивостью. Я чуть-чуть зазевалась, и реактив съел хвостик гениальной подписи. Очень-очень маленький, крошечный, совсем незаметный, без лупы. Но все равно я-то об этом знала. Что было делать? Это случилось буквально в последний день моей работы над полотном. Дорисовать подпись такого гения у меня все-таки не хватило совести, и я решила оставить все так, как есть. Только я одна знала, что раньше хвостик размашистой подписи заходил за трещинку в краске, а теперь заканчивался сразу перед ней. Но и я не смогла бы увидеть это без хорошего увеличительного стекла, а потому достала его из футляра, аккуратно завернула в мягкую ткань и уложила в сумочку. Но куда ехать? Я не помнила того неправильного поворота, и аптекарь не дал мне своей визитки, только забрал мою. Сам он так и не позвонил. Я стала напряженно вспоминать, на какой адрес я вызывала эвакуатор, но потом поняла, что не сказала им никакого адреса. Они нашли меня по спутнику, по противоугонной системе. Набравшись дерзости, я позвонила в прокатную фирму и наплела целую историю про то, что потеряла что-то ценное в той грязи, откуда меня храбро вытащили их доблестные работники, и теперь я собираюсь написать им благодарность на сайте фирмы. Через несколько минут у меня было название шоссе и всех возможных поворотов, которые я уже сама отследила по карте. Я добралась туда на редкость быстро, наверное, потому что знала, куда еду и что буду искать. Это тогда ночью под проливным дождем каждый метр превращался для меня в километры. Хотя я сегодня потратила довольно много времени, но не почувствовала этого. Я думала только о картине, ну и о том, что верну кольцо. На этот раз я подъехала почти к самому дому, аккуратно припарковала машину, поднялась на крыльцо и постучала. Как и в прошлый раз, мне открыли не сразу. Я приложила ухо к двери, но не услышала по ту сторону ни звука. Я постучала еще сильнее и настойчивее и подергала дверную ручку. Потом мне вдруг показалось, что за дверью застучали каблуки. Я снова приложила ухо к двери, чтобы убедиться, что это галлюцинация, как вдруг дверь распахнулась, и я, потеряв равновесие, чуть не ввалилась с порога в аптекарский дом. Должна вам сказать, упасть в тот момент можно было не только от неожиданности, но и от изумления. Мне открыла молодая женщина невероятной красоты. До этого я видела таких красоток, разве что на картинах, которые спасала от следов времени. Она была высокой, стройной и зеленоглазой, а по плечам разлетались огненно-рыжие кудри, целая грива. В такой красавице невозможно было родиться, ее можно было только придумать и нарисовать. Таких женщин мужчины всех времен воспевали, лелеяли, боготворили, осыпали бриллиантами и наряжали в шелка. Но этот диковинный цветок был одет в рваные джинсы и футболку, а в руках держал кухонное полотенце и бутылку жидкости для протирки стекол. Я никак не могла представить себе, что так выглядит домработница-аптекаря, но кем она еще могла оказаться? Его дочерью? Любовницей? Тем временем красавица не стала дожидаться, пока ко мне вернется дар речи, и первой сказала «Добрый день, вы кто есть?» «О нет, но почему Господь кладет кому-то в ладошку только старую пуговку, а кого-то осыпает с головы до ног жемчугами и талантами?» Кроме фантастической внешности у нее оказался низкий заманчивый голос и необычный акцент. «Здравствуйте!» — я старалась улыбнуться изо всех сил, не сводя с нее изумленных глаз. «А мне нужен... Я оставила тут одну вещь, я была в гостях, я Агата!» — наконец-то выпалила я. О, он сказать мне», — энергично кивнула девушка и пропустила меня в дом. Пройти дальше коврика она меня не пригласила, а сама быстро подошла к шкафчику слева от двери, открыла нервно скрипнувшую дверь и достала мое кольцо. «Вот», — протянула она мне мою пропажу и без какой-либо паузы громко добавила, «до свидания», — и он сказать, передавать вам, вам это не надо, вам надо опасаться этого кольца». и она поразительно погрозила перед моим носом идеальным пальцем. Я ужасно растерялась. Мне нужно было во что бы то ни стало задержаться здесь, чтобы проверить подпись на картине. Но Рожеволосая вела себя как хозяйка, и я все еще не могла прийти в себя от удивления. Это как если бы вы с утра в гостинице обнаружили в коридоре Скарлетт Йоханссон с пылесосом, которая как раз собиралась прибираться у вас в номере. «Спасибо большое», — промямлила я, — «и передайте, что я...» «Очень-очень благодарна». Девушка кивнула и уже собиралась меня выпроводить. Надо было срочно спасать положение. Еще минуты, я могла оказаться на пороге по другую сторону этой массивной двери. А на стене напротив висела картина в нескольких шагах. Стоило мне взглянуть на нее, я уже не могла оторваться. «Простите», — выпалила я, — «вы не позволите мне воспользоваться вашей ванной комнатой». «Ванная? Мыться?» «Не поняла меня рыжая чужестранка. Нет, вы мыться у вас дома? Зачем это тут?» «Нет, вы меня не поняли», — стала быстро объяснять я. «Мне очень нужно в туалет», — я изобразила самую жалостливую гримасу. «В туалет. Я выпила много воды и долго ехала, понимаете?» Она засомневалась, но смягчилась. «Ладно», — кивнула она, — «пойдем». Я прошла за ней мимо картины, с трудом удержавшись, чтобы не кинуться рассматривать ее прямо сейчас, наплевав на последствия. В туалете я долго лила воду из крана и пару раз нажала на смыв, потом достала из сумки увеличительное стекло, развернула его и положила сверху так, чтобы удобно было достать. Я вышла из туалета и чуть не врезалась в ржеволосую, которая стояла прямо под дверью. Видимо, она все-таки ждала от меня какого-то подвоха. Я благодарно улыбнулась и пошла за ней к выходу, но у картины задержалась. «Ах, какая красота!» — вполне искренне восхитилась я. «Вы не позволите мне на нее взглянуть?» Красотка обернулась и посмотрела на меня с подозрением, но меня вряд ли можно было остановить взглядом. Я принялась изучать картину, время от времени восторженно цокая языком. «Просто прекрасно! Восхитительно!» — бормотала я себе под нос, запустив руку в сумку. «Я, знаете ли, очень люблю искусство, а тут такая красота, такая красота!» Ржеволосая сделала предупредительный шаг в мою сторону и уперла руку в бок. А В другой руке у нее по-прежнему было полотенце. Мне нечего было терять, поэтому я быстро достала из сумки лупу, но даже не успела поднести ее к картине, как девица с размаху ударила меня по руке, и лупа с грохотом покатилась по полу. «Уходить!» — закричала она. «Тут не музей, тут не смотреть картина! Уходить сейчас! Ты вор! Сейчас смотреть, а завтра картина нет!» Я пыталась оправдываться, но она кричала все громче, и вдруг тут откуда-то сверху прогремел голос аптекаря. «Нурция!» — крикнул он, и из моей обидчицы как будто вытащили запал, заодно отключили звук. Она перестала вопить, вцепилась в мой плащ и потащила к выходу, при этом что-то злобно шипя в мой адрес. «Нурция! Что за имя?» — успела подумать я. Так она еще и итальянка, а вслух изо всех сил закричала. «Аптекарь, аптекарь, вы мне очень нужны! У меня только один вопрос. Ну, пожалуйста, аптекарь!» Я даже не знала, как его зовут. «Уходить вон!» — шипела итальянка. «Нельзя шуметь! Нельзя никогда шуметь, когда он работает!» Мы еще успели повалить друг друга на преддверный коврик и смять его в комок, пока толкались и пинались, но я значительно уступала моей сопернице и в весе, и в росте, и в ловкости, так что мне пришлось сдаться и ретироваться. Она выставила меня, громко хлопнув дверью у меня за спиной. «Ну ничего», — сказала я себе, поднявшись, — «зато кольцо у меня, а сюда я точно еще вернусь». Этот дом я выбрал не случайно. Я не смог бы жить в маленькой хижине, хотя держать под контролем подобное жилище было бы гораздо проще, чем этот огромный дом. Но мне был знак. Я верю в знаки, до сих пор они меня не подводили. По ним я угадывал успех, предательство и правильных людей в моей жизни. Они вели меня и научили ничего не бояться». Когда я еще работал не один, то часто выслушивал о себе много нелестных слов, если вдруг менял рецептуру, последовательность, температуру приготовления, брал другие ингредиенты, и только потому, что вокруг видел знаки. Они все злились, но не из-за моего самодовольства, а из-за того, что мои на ходу придуманные средства срабатывали на все 100%, а их такие правильные и выверенные не давали никакого результата, оказывались пустышкой. Они плавили над горелкой, а я вымораживал, они толкли в порошок, а я растворял и процеживал, они отмеряли миллиграммы в стерильной лаборатории, а я выходил на улицу поддержать пробирку со средствами на ветру, на солнце или в тумане. Они считали меня сумасшедшим, но я всегда выигрывал у них. А потом я понял, что не хочу больше выигрывать и доказывать, что мне нужно больше тишины и свободы. Я начал искать себе дом, но ни один мне не нравился. Мы с ними не принимали друг друга. Они показывали мне себя, но смотрели так, как те люди в лаборатории. Я не мог стать их хозяином, не мог принести в них свой порядок. У этого дома на пороге лежала монета. Он оказался пройдоха, этот дом, захотел меня подкупить. Монета была непростая, она была старой и истертой, то ли сокровище, то ли безделица, но я попался». Я знал, что справиться с этим домом мне будет непросто, но мне в нем будет спокойно. Я знал, что он потребует от меня много сил, но как только я приручу его, он покорится мне и станет меня защищать. Я знал, что здесь ко мне будут приходить самые гениальные мысли и самые зателивые сны. В этом доме царил беспорядок, в нем не было никакой логики, сплошной сумбур и нагромождения. А в нем были перепутаны комнаты, этажи и коридоры, как будто его строили наобум, как придется, как подскажет настроение. Или как будто он сам строил себя и вилы своих хозяев веревки. Но я сумел его усмирить и этим его спасти. Теперь он стал правильным и счастливым. Я баловал его, а он преподносил мне подарки, о которых предупреждал заранее. В тот день он бросил мне под ноги медную ручку от старого шкафа, тонкую и вычурную. Я попытался приладить ее назад, но она в одно мгновение вдруг перестала подходить и оказалась сама по себе. Я удивился и с этой минуты стал ждать мою новую гостью. Когда пошел дождь, я понял, что она уже совсем близко. Совсем скоро она постучится ко мне, и это будет не просто так. Я знал, что в ней будет много хаоса, но я постараюсь спасти ее». У меня должно получиться. Но все по порядку. Торопиться не стоит. Она уже не уйдет. Просто так. Я люблю, когда у меня много работы. Желательно разной. Я всегда сочиняю истории, когда работаю. Я живу в картине, которая лежит передо мной. Или придумываю про нее что-нибудь занятное. Иногда картины сами рассказывают мне о себе. Кто их писал и о чем тогда думал. Они все разные. Настоящие шедевры дышат, думают, живут. Они впитали в себя столько энергии и информации, что иногда я начинала чувствовать запахи и шум домов, в которых они были написаны. В бликах потемневшего лака мне мерещилось отражение лиц их создателя и его домочадцев, любимых, завистников, врагов или даже убийц. Не знаю, кому пришло в голову собирать картины вместе в музеях. По мне, музеи — опасные места — Вы не замечали, что там очень быстро устаешь, а смотрители в залах почти всегда спят? Нет, это не от того, что им скучно, и устаете вы не от пройденных расстояний, подумаешь пройти пару залов. Это все картины, они питаются нами. Если мы, конечно, говорим не о собрании работенок-графоманов от кисти с красками. Настоящий шедевр — это хищник. Он сбивает вас с толку, переманивает яркими красками, необычайными оттенками, а потом как будто втягивает в себя, и вам уже не вырваться. И пока вы завороженно смотрите на него, он тоже смотрит на вас, высасывает ваши силы, лакомится вашей энергией. Ага, вот вы уже и его раб, покорный кролик перед прекрасным удавом. Наверняка придете еще, чтобы он дал на себя посмотреть». Бабушки-смотрительницы съедены первыми, они никогда не уходят на пенсию по доброй воле. Заметьте, они в полном подчинении, и пока их еще носят шаркающие ноги, преданно оберегают покой своих великих хозяев. Картины враждуют между собой, если оказываются вместе в одном зале. Никогда нельзя вешать в одном помещении больше одной звезды или черной дыры». иначе они поднимут такие энергетические вихри, провоцируя всех вокруг и разжигая среди людей нешуточные страсти. Миллионы, висящие на стенах, попробуйте удержаться, остаться тихим и правильным, когда вокруг столько искушения, столько соблазна. Неважно, изображен ли он на картине или манит вас наяву.